Виктору Шкловскому. Мама, кто там наверху? Глинастенький, руки в стороны и парит. Знать инструктор лечебной гимнастики. Мир не может за ним повторить